Она вернулась, сама удивляясь, что возвращается. Напрягая ум, ей час понять, почему не плыла ещё дальше в самое сердце ночи. Ей показалось, что она угадала причину в тот миг, когда вновь коснулась ногами песка, с облегчением и одновременно недоумевая, что ощущает твёрдое дно. Она вышла из воды, содрогаясь от холода. обжёгшу мокрую кожу. Та другая ушла. И больше не было рядом с одежды, брошенной на пляже. Наверняка, подумала Тереса, решил и меня опередить и теперь поджидает меня там, куда я иду. Зилоноватый свет экрана радаров выхватывал с темноты снизу вверх лицо капитана Черки. точнее, плохо выбритый подбородок с уже пробившимися соседями волосками. "Вон он", сказал он, показывая тёмную точку на экране. Вибрации двигателя сотрясала деревянные переборки тесной рубки. Тереза стояла, прислонившись к косяку. Толстый свитер надёжная защита от ночного холода, непромокаемая куртка. Руки в карманах, правая касается пистолета. Капитан, обернувшись, взглянул на нее. «Через двадцать минут, — сказал он, — если вы не прикажете как-нибудь иначе. Это ваше судно, капитан». Почесав голову под шерстяной шапочкой, Черки глянул на освещенный экран радара. Присутствие Тересы сковывало его, как и остальных членов команды Тарфаи. «Это не принято, — запротестовал он вначале, — и опасно». Однако выбирать не приходилось. Определив положение судна, марокканец начал поворачивать колесо штурвала вправо, внимательно наблюдая за смещением стрелки подсвеченного компаса в Нактоузе, а когда она заняла нужное положение, включил автопилот. След на экране радара сейчас находился точно по корме, в 25 градусах от цветка лилии, обозначавшего — на компасе сер ровно 10 миль. Остальные тёмные точки, слабые следы двух катеров, отчаливших после того, как перегрузили нас энер последние тюки гашиша, уже 30 минут находились вне пределов видимости радара. Вот мельшауе настал издалека за кормой. Аллах бисмиллах произнёс Черки. Мы идём туда, перевела для себя Тереса. С Богом. Она усмехнулась в темноте. Мексиканца ли, марокканца ли, испанца ли? Почти у всех есть где-то свой святой Мальверде. Она заметила, что черки время от времени оборачиваются, поглядывая на нее с любопытством и плохо скрытым укором. Марокканица Станжера, рыбак-ветеран. Эта ночь сулила ему больше, чем дал бы улов его переметов за пять лет. Качка немного уменьшилась, когда Тарфайя легла на новый курс, и капитан двинул рукоятку рычага, чтобы увеличить скорость. Шум двигателей стал громче. Указатель Лага дошел уже до отметки шесть узлов, Тереса выглянула наружу. По ту сторону мутных от соляного налета стекол была ночь, черная, как чернила. Теперь Сейнер шел с зажженными навигационными огнями. На экранах радаров он был виден как с ними, так и без них, а судно без огней наверняка вызвало бы подозрение. Тереса закурила еще одну сигарету, чтобы заглушить запахи бензина. Его она ощущала желудком, машинного масла, перемета в палубы, пропитанной застарелой рыбной вонью, и ощутила первый слабый позыв тошноты. «Надеюсь, меня не вывернет прямо сейчас», — подумала она. Здесь, в такой момент, на глазах у всех этих мужиков. Она вышла из рубки в ночь на палубу, мокрую от брызг ночной росы. Бриз, разметавший волосы, немного освежил ее. Возле планшира, среди сорока килограммовых тюков, упакованных в пластик и для удобства снабженных ручками, виднелись съежившиеся тени. Пятеро марокканцев, надежных, и хорошо оплачиваемых, которые, как и капитан Черки, уже не раз работали для транс-эрнаг. На носу и корме Тереса различила еще две тени, очерченные навигационными огнями Сейнера, своих телохранителей. То были марокканцы из Сеуты, молодые, крепкие, молчаливые, доказавшие свою преданность. У каждого по пистолету-пулемету и ингрэм-380 под курткой. и подвиги гранаты МК-2 в карманах. Доктор Ромос, он располагал дюжины людей для подобных ситуаций, называл их Аркеньо. «Возьмите с собой двух Аркеньо, шеф, — сказал он, — чтобы я был спокоен, пока вы на борту. Раз уж непременно хотите на этот раз сами уйти в море, по-моему, это совершенно излишний риск и безумие, До да его добавок не берёте с собой Пот и Гальвиса. Позвольте мне, по крайней мере, хоть как-то организовать вашу безопасность. Я знаю, что всем хорошо заплачено, но всё-таки на всякий случай. Дойдя до Кармана, взглянула на последнюю лодку. Десятиметровая виллианс с двумя мощными моторами. Он по-прежнему шёл за Терфаей на буксире толстым канате с 30 ютуками на борту. Среди них, закотанные в одеяла, неподвижно сидел мараканец, капитан лодки. Потом Тарасы курила, облокатившись на влажный планшир, глядя на фосфоресцирующий пенный след на воде, рассекаемый носом сеньер. Ей не зачем было находиться здесь. И она это знала, как бы вопрёк её неблагоразумию и неприятное ощущение в желудке усилились. Но дело было не в этом. Она решила выйти в море, чтобы приглядеть за всем самой. Ее привели сюда сложные мотивы, мысли, не покидавшие последние дни, неотвратимый ход вещей, которые уж нельзя было повернуть вспять. И она испытала страх. Прежний, хорошо знакомый, отвратительный, физический страх, давным-давно укоренившийся в ее памяти, в каждом мускуле ее тела, Он пришел к ней несколько часов назад, когда она приближалась на Тарфайе к Марокканскому берегу, чтобы наблюдать за погрузкой с лодок. Плоские низкие тени, темные фигуры, приглушенные голоса, без единой искорки света, без единого лишнего звука, без радиосвязи, только безымянное пощелкивание в радиопередатчиках на условленных волнах До да один звонок по мобильному телефону на каждую лодку, чтобы удостовериться, что на земле всё идёт хорошо. Капитан Черки с тревогой вглядывал свой экран радара, не появится ли след мавр, что-то непредвиденное, птица, прожектор, который светит их неся с собою крах или ад. Где-то в ночи в открытом море, борясь с тошнотой, таблетками и смирением Альберта Рисо Карпасо, окружённый своими радиоаппаратами, телефонами, проводами и батареями, сидел перед дисплеем портативного компьютера, подключённого к интернету, контролируя всё происходящее, подобно авиадиспетчеру, следящему за движением доверенных ему самолётов. Дальше к северу, в Сото-Гранде, доктор Рамос, наверное, курил трубку за трубкой, слушая радио и мобильные телефоны. которым до этого ещё никогда не говорил, и которым и предстояло воспользоваться только один единственный раз в эту ночь. А в одном из атолитов на рифе, на много сотен миль ближе к Атлантике, фарит Латаки разыграл последние карты рискованного блефа, благодаря которому, если повезёт, операция Нежные детство должна была завершиться согласно намеченным планам. Это правда, подумала Тереза. Доктор был прав. Мне совсем не к чему здесь находиться. И всё-таки я остаю тут, облачившись на планшир этого провонявшего рыбой сеньора, рискую свободой и жизнью, играя в странную игру, от которой на сей раз не могу устоять, прощаясь со столькими вещами, которые завтра, когда встанет здесь солнце, И в эти минуты, сверкающие в небе Синало, навсегда останутся позади. Я стою тут с хорошо смазанной береттой и полным магазинов патронов «Парабеллум», который оттягивает мне карман, с оружием, которого я не носил и при себе двенадцать лет, и которое, если что-нибудь случится, понадобится мне скорее для себя, чем для кого-то другого. Это моя гарантия. на случай если что-то не сложится гарантия того, что я не окажусь в какой-нибудь проклятой марокканской тюрьме, да и в испанской тоже, уверенность в том, что я в любой момент могу уйти туда, куда я хочу идти. Она бросила кулак в моль. Как последний переход долгого пути, подумала она, последнее испытание перед тем, как отдохнуть или предпоследнее. Телефон сеньора Она взяла сотовый телефон, протянутый капитаном Черки, вошла в рубку и закрыла дверь. Это был САА-388, специальная модель, закодированная для использования полиции и секретными службами. Фарид Латаки раздобыл таких шесть штук, заплатив на черном рынке целое состояние. Поднося телефон к уху, Тереса взглянула на экран радара, на то место, куда указывал капитан. С каждой разверткой антенны темное пятно холла из Куинтли в миле от Тарфаи приобретало все более четкие очертания. У самого горизонта над покрытым мелкой рябью морем различалась светлая точка. — Это... — Альборанский маяк? — спросила Тереса. — Нет, до Альборана двадцать пять миль, а маяк виден только с десяти. Это наше судно. Она прижала телефон к уху. Мужской голос произнес «Зеленый и красный, мои сто девяносто». Тереса снова глянула на экран и повторила эти слова вслух. Капитан в это время подкручивал ручку дальномера, чтобы определить расстояние. «Мой зеленый, все окей», прозвучало в телефоне, и прежде чем Тереса успела повторить эти слова, связь прервалась. «Они видят нас», — сказала Тереса. «Швартоваться будем с их правого борта». Они находились вне марокканских территориальных вод. Однако это не означало безопасности. Тресса навела радар на небо, опасаясь увидеть знак беды, тень таможного вертолёта. Может быть, сегодня на нём тот самый пилот, подумала она. Сколько времени прошло от той ночи дуэты? От того до этого мгновения моей жизни. Нажатие им кнопки на вызвало из памяти телефона номер Риса Карпаса. — Скажи мне, что наверху, — проговорила она, услышав лаконичное «ноль-ноль», — гибралтарца. — В гнезде все по-прежнему, — был ответ. Рисокарпасо поддерживал телефонную связь с двумя людьми, расположившимися один на вершине скалы с мощным биноклем ночного видения, другой вдоль шоссе, проходящего вблизи вертолетной базы в Альхесиросе. У каждого по сотовому телефону. тайные часовые. — Птица на земле, — сообщила она капитану Черки, выключая телефон. — Хвала Аллаху! Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не спросить Урису о Карпасу, как проходит остальная часть операции, параллельная фаза. Время шло, и отсутствие новостей уже начинало тревожить ее. «Или, если взглянуть с другой стороны, — сказала она себе с горькой усмешкой, — успокаивать?» Она посмотрела на латунные часы, привинченные к переборке. «В любом случае нет смысла мучиться неизвестностью. Получив сообщение, гибралтарец передаст его немедленно». Теперь огни корабля были видны совсем отчетливо, то Орфая, приблизившись к нему, должна была покосить свои, чтобы рядом с ним стать невидимой для радаров. Тереса глянул на экран. "Больмейли. Молитка готовит своих людей, капитан". Чёрки вышли из рубки. И Тереса услышала, как он отдаёт распоряжений. Выглянув в дюверь, она больше не увидела теней, съёжившихся у планшира. Мараканцы сновали по палубе, готовя канаты и экранцы. и складывая тюки в носовой части или в борт, буксирный канат выбран, и мотор "Валиант" уже рычал, а его капитан готовился приступить к выполнению самостоятельных действий. Аркенью, доктор Рамос со своими инграммами и гранатами, спрятанными под одеждой, по-прежнему сидели неподвижно, будто происходящее не имело к ним никакого отношения. Сейчас холоискуинтли был виден очень хорошо. контейнеры на палубе, навигационные огни, белый носовой, зелёный справа борта отражаются в гребнях мелких волн. Ты раз увидела это судно в первый раз, и оно одобрило выбор Фарид Латаки. Надводный борт низкий, а под тяжестью груза просел ещё ниже, лишни нам много выдаваясь над уровнем воды. Это должно было облегчить дальнейшие действия. Чёрки вернулся в рубку. отключил автопилот и сам встал к штурвалу, чтобы осторожно подвести Сейнер к контейнеровозу параллельно его правому борту и немного сзади. Впервые взяла за бинокль, чтобы получше рассмотреть холуистку Интли, который постепенно сбавлял ход, однако не останавливаясь совсем. Она увидела фигурки людей, снующих между контейнерами. Сверху с правого крыла капитанского мостика Еще две фигуры, несомненно, капитан и кто-то из офицеров, наблюдали за Тарфаей. Можете гасить огни, капитан. Оба судна находились теперь достаточно близко друг от друга, чтобы их следы на экранах радаров слились воедино. Сейнер погрузился в темноту. Сейчас его освещали только огни большого корабля, который чуть изменил курс, чтобы прикрыть его с собой со стороны моря. Носовой огонь контейнера воза исчез из виду, а зелёный сверкал с правой стороны капитанского мостика, как ослепительный изумруд. Расстояние между бортами всё сокращалось, и обе команды готовились к швартовке. Торфая подладил свой ход, малый-малый вперёд под скорость холыстку интли. Около трёх узлов прикинул отрес. Секунды позже послышался глухой звук Похоже на выстрел. Канат, как змея, взвился над бортом. Люди на сенере подхватили его и закрепили, не слишком натягивая, за палубные кнехты. Аппарат выстрелил ещё раз, носовой швартов потом кормовой. Ювелирно работая штурвалом, капитан Черки подвёл своё судно борт о борт к контейнеровозу и сбросил собственный ход, не включая однако двигатели. Теперь оба судна шли на одинаковой скорости, большое, как бы вело на привязи, меньшее. Волиант, искусно управляемый своим капитаном, также был уже пришвартован к холле из Куинтли, немного впереди Сейнера. И Тереса увидела, как команда начала поднимать на борт тюки. «Если все сложится удачно», — подумала она, глазами следя за радаром, А кончиками пальцев постукивая по дереву штурвала, управимся за час. 20 тонн отправились в Чёрное море прямиком без остановок. Когда лодка взяла курс на северо-восток огни холоискуинтли уже таяли на тёмном горизонте в значительную восточнее. Торфая, которая и снова зажгла свои, находилась несколько ближе. Ее носовой огонь, покачиваясь от легкого волнения на море, неторопливо двигался на юго-запад. Тереса отдала приказ, капитан двинул рукоятку рычага скорости, и лодка, набирая ход, запрыгала по гребням волн. Оба Аркеньо, опустив на лица капюшона своих непромокаемых курток, сидели на носу, чтобы придать ей остойчивость. Тереса снова вызвала из памяти телефона номер Рисокарпасо и, услышав сухое «ноль-ноль», произнесла Атолька, детей уложили спать. Потом, глядя сквозь темноту на запад, будто пытаясь увидеть нечто, находившееся в сотнях миль от нее, спросила, нет ли новостей, а отсутствуют, был ответ. Тереса отключила телефон. Она смотрела в спину капитана, сидевшего перед панелью управления. смотрела задумчиво. Вибрации мощных моторов, шум воды, удары волн, ночь, сомкнувшаяся вокруг будто чёрная сфера. Всё это вызывало в памяти столько воспоминаний, хороших и плохих. Но сейчас не время, решила она. Слишком много и поставлено на карту, слишком много нити надо связать в единое, и каждый скачок катера На волнах, каждая миля, поглощаемая им со скоростью 35 узлов, приближали ее к неизбежному решению всех этих дел. Тересе вдруг захотелось, чтобы вот этот бег без всяких ориентиров во тьме, где единственными светлыми точками были очень далекие огоньки земли или других судов, продолжался еще и еще, продолжался бесконечно, чтобы можно было... Отодвинуть во времени все, что ей предстояло сделать, и оставаться здесь, словно повиснув между морем и ночью, в этой передышке на полпути, где нет ответственности за что бы то ни было, а есть только ожидание и рев моторов за спиной, и резина бортов, упруго натягивающаяся при каждом прыжке, и ветер в лицо, и брызги пены. и темная спина мужчины, склонившегося над панелью управления, так напоминающая ей спину другого мужчины, других мужчин.